Глава пятая. Надежда. Прошло две недели. Я так надеялась, что пока я буду гостить в у своей подруги, Саша свалит или же наш папочка вернётся. Но нет, ни того, ни другого не случилось. Он находился в особняке и чувствовал себя как дома. Что же, придётся немного опустить его. «О, вы явились, а мы вас не ждали!» Иронично произнёс, когда я подошла к бассейну. «Ты смотри на него. Совсем страх потерял. В Барселоне я замечательно провела время и отдохнула. И, судя по всему, Саша тоже не скучал и наслаждался богатой жизнью. Развлекался с Женей, с ней. И, судя по всему, сейчас Женьки не было в доме. Значит, я могу высказать всё, что думаю. Ты всего лишь очередной парень, не единственный». И как только отец со своей новой женой вернётся из свадебного путешествия, ноги твои здесь не будет, хозяин жизни. Ну, у меня есть ещё время почувствовать себя хозяином в этом доме, не так ли? Только не в моём присутствии. И что же ты предлагаешь? Чтобы ты немедленно убрался из этого дома? Жени всё равно нет. Я знаю, потому она оставила мне ключи. Нагло демонстрирует мне ключ. Она просила дождаться её, так что извини, на улице очень жарко, поэтому я решил дожидаться её, лёжа на шезлонге, попивая сок и купаясь в бассейне. А твоё возвращение совершенно не входило в наши планы. «Какой ты наглец! Неужели совсем нет совести? Тебе тут не рады, понимаешь? Не рады мне здесь только ты. Но знаешь, я это переживу как-нибудь. Что тебе от нее надо?» «От нашей семьи! Деньги, этот дом! Что, Саша?» И вот тут он не выдержал. Резко подорвался, шезлонгой оказался возле меня. Мои слова его задели. «Ты всегда всё меряешь в денежном эквиваленте, да? Или ты забыла, что у человека, в отличие от куклы или робота, есть душа и сердце? И это сердце способно чувствовать и любить? Так вот, я люблю твою сестру, Надя!» «Это смешно!» «Ты... любить? Сколько девушек прошло через твою постель, пока ты осознал, что любишь, Саша? В отличие от своей сестры, я смотрю на жизнь не сквозь розовые очки. И я вижу, чего ты на самом деле жаждешь. Породниться с нашей семьёй, чтобы выбиться в люди. Без этого ты никто. Всего лишь мальчик, без мозгов, правда, с красивым телом. Кстати, ты не пробовала работать с Говорят, там платят достаточно хорошо». В его глазах гуляло бешенство. Было немножко страшно, дома-то никого, кроме нас. Вдруг его губы тронула ухмылка. «Стрептизёр, говоришь? Посмотрим, какая у тебя фигура!» И толкает меня в плечо. Я теряю равновесие, пытаюсь ухватиться руками за воздух, за Сашу, но он делает шаг назад и смеётся надо мной, глядя, как я лечу в бассейн. «Нет, только не это, я не умею плавать, я падаю в глубокую часть бассейна, ужас!» Паника накрывает с головой, как и вода. Платье тут же опутывает ноги. Я не понимаю, где верх, где дно, где воздух. Я боюсь всё сильнее и всё сильнее запутываюсь. Наконец выныриваю, пытаюсь вдохнуть воздух. Лёгкие горят огнём. Но этот придурок хватает меня за волосы и опускает назад воду. Он топит меня. И, кажется, удачно. Уже захлебываясь, и задыхаясь, ощущаю, как он тащит меня из бассейна. «Дура, ты что, плавать не умеешь?» Отплёвываюсь, смотря на него мутными глазами. И этот идиот мне нравится. Нет, я влюбилась. Не трогай меня, придурок. Вообще-то я хочу тебе помочь. Вообще-то ты хотел меня утопить. Натя это была всего лишь шутка. Я и правда не знал, что ты не умеешь плавать. Ты вообще ничего не знаешь обо мне. Ничего. А ты со мной нормально не общаешься, как я могу узнать, «Скажи, почему, в чём причина такого поведения?» «Нет, я никогда не признаюсь. Отвали от меня, просто уйди с дороги, я вся мокрая из-за тебя!» Он ухмыльнулся, прошёлся взглядом по мне. Конечно, платье намокло, и под ним у меня ничего не было, и это не осталось незамеченным. Я не скромница, но его горящий взгляд заставил меня вздрогнуть. «Ты же не такая на самом деле стерва, Надя!» Ну что такого в том, что мы с Женькой полюбили друг друга? Снова признание. Очередное признание в его чувствах к ней. А ты уверен, что это любовь? Может, это просто влечение, страсть? Хороший секс, но не любовь? И если бы это было так, мы бы расстались. А тогда это любовь.